30. -е. Дата 229.6.12. Время 10.03. Томас глазам своим не верил. Такие важные люди сидели в зале совещаний. Тут были все, кого он знал и о ком слышал. Мозгоправы, врачи, инженеры, Рэндалл, Рамирес, Левит. Доктор Пейдж сидел рядом с Томасом и Терезой. Советник Кевин Андерсон расположился во главе стола, Кейти Маквой рядом с ним. Кроме Томаса и Терезы в зале были еще два подростка, Эрис и Рэйчел. Томас сразу догадался, кто это, хотя раньше их не видел. «Нам дадут с ними поговорить?» — спросила Тереза. Томас мысленно пожал плечами. «Сижу и думаю, может, это что-то вроде соревнования?» Может, Порок решил, что результаты испытаний будут лучше, если столкнуть группы лбами? А вдруг и приз есть? Ага, пожизненный запас футболок с логотипом Порока. Томас тихонечко усмехнулся. Советник Андерсон прокашлялся и открыл заседание совета. Поприветствуем наших молодых кандидатов. Но ваше присутствие здесь сегодня — важный шаг на пути к успеху. «Томас, Тереза, Эрис, Рэйчел, мы очень гордимся вами. Вы проделали поистине феноменальную работу в рамках проекта «Лабиринт». Мы выделили вашу четверку еще в самом начале и не ошиблись. Поздравляю!» Он широко, но как-то вымученно улыбнулся. «Наверное, устал», — подумал Томас. Он посмотрел на Эриса смуглые каштановые волосы умный проницательный взгляд потом перевел взгляд на рэйчел темнокожую улыбчивую девушку с мелкими кудряшками во внешности обоих не было ничего необычного но они сразу вызывали симпатию лица добрые никакого намека на высокомерие итак продолжал советник андерсон десять лет назад джон майкл впервые высказал идею о создании порока Мы собрали под своим крылом тех, у кого присутствует иммунитет к вспышке. Позади большой путь. Сначала дела шли медленно. Мы пытались понять природу новой болезни, тестировали субъектов с целью установить, действительно ли у них есть иммунитет. Изучали вирусы и то, как он влияет на тело и разум. Ни года не проходило без значимого достижения, так что можно сказать, что результат работы превзошел наши ожидания. Десять лет, и порог даже близко не подошел к созданию лекарства, иначе не затеял бы строительство лабиринта. — Томас, — обратился к нему советник, — тебя одолевают сомнения, я вижу. Он снова вымученно улыбнулся. Эм... Томас заерзал на стуле. Нет, просто вы так долго над этим работаете. Не знаю. Просто я вдруг подумал, что значит не так уж хорошо все получается. Андерсон поджал губы и кивнул, будто щел замечание Томаса разумным: Доктор Левит, ответите? Лысый доктор с готовностью откликнулся. Это поищи-ка в истории примеры, чтобы новый вирус побеждали быстро. Любой, от простуды до эболы или ВИЧ, а также начальных стадий некоторых видов рака. Это очень-очень долгий процесс. А тогда ученые работали не в условиях полуразрушенного мира, где рыскают шизы. То, что мы всегда придерживались определенной стратегии, уже чудо. Даже если к тому времени, когда лекарство будет найдено, выживет лишь одна десятая населения Земли, мы хотя бы убережем человеческий род от вымирания. А иммунные? спросил Эрис. Продолжится ли человеческий род, если на Земле останутся только они? Доктор Левит издал презрительный смешок, но потом сам устыдился. Ну и сколько иммунных выживет в мире полным шизов? Терпеть его не могу, сообщила Тереза Томасу. Я тоже. Доктор Левит верно подметил, подытожил Андерсон. Мы постарались собрать самых умных людей самые современные ресурсы и лучших субъектов и полностью отгородились от внешнего мира. Создавая нашу организацию, мы понимали, что путь будет долгим. И мы не остановимся, пока не поймем, что лекарство найдено, и мы готовы явить его миру. Надеюсь, присутствующие здесь кандидаты отдают себе отчет в том, что тесты и испытания идут постоянно, с самого первого дня. Томас кивнул, хоть и странно было задавать такой вопрос тем, над кем ставишь опыты. Впрочем, странно уже то, что их вообще позвали на заседание. Может, это тоже своего рода тест? Одна из переменных, о которых так часто говорят. «Мы вплотную подошли к испытаниям в лабиринте», — продолжал Андерсон. «Подготовка к ним ведется давно». Что же касается успехов в достижении нашей главной цели, в создании матрицы, он задумался, подыскивая слова. Полагаю, что тесты и испытания, которые велись до сих пор, заложили прочную основу. Шансы невелики, но, возможно, матрица у нас будет уже после испытаний в лабиринте, и тогда мы обойдемся без второй и третий фаз. Я настроен оптимистично. Андерсон замолчал, глядя вдаль, будто где-то на горизонте брезжил тот идеальный результат, к которому он шел всю жизнь. Доктор Пейдж зааплодировала, к ней постепенно присоединялись другие. Вскоре советнику хлопал уже весь зал, даже Томас поддался всеобщему настроению, хоть и чувствовал себя глупо. Андерсон жестом попросил тишины. Благодарю, благодарю. Это аплодисменты всем нам, а также всем субъектам из групп А и Б. Мы на верном пути. Он улыбнулся, потом, будто собравшись силами, выдохнул. Что ж, пора за работу. Еще месяц, два, самое больше четыре, и мы отправим первую группу субъектов в лабиринт. Снова театральная пауза. Томасу подумалось, что этот человек и правда заслужил момент славы за то, что столько работал все эти десять лет. Наконец советник перешел к теме заседания. «Испытания начнутся совсем скоро. За работу».